Слишком много лжи было, слишком много тайн. «Я нашел Бетлешли, Лэшли», — сообщаю я. «Где?» Она прячется на ферме родителей Фархилс. Что она сказала? «Даяна...» В моем голосе слышатся слезы. «Бог мой, Лео, что же ты наделал?» Когда я в последний раз видел тебя на койке, неужели ты думал о даянии? Составлял план мести? Почему же ты не открылся мне? Ты же говорил все, Лео. Почему ты отдалился от меня? Или это моя вина? Я с головой ушел в свои дела, хоккей, школа, маура, и не замечал твоей боли? Не видел, что ты встал на путь саморазрушения? В этом деле столько виноватых. Неужели я, один из них, что, Даяна, восклицает Оги? Я уезжаю отсюда через несколько минут, говорю я. Думаю, лучше, если расскажу вам, глядя в глаза. Значит, все настолько плохо. Оги не спрашивает, он утверждает. Я не отвечаю, не доверяю своему голосу. Я буду у себя, говорит Оги. Приезжай, когда сможешь. Когда я вижу Оги, сердце у меня падает. Я ждал здесь в течение часа. Мне хватает опыта. Я не сижу у окна, как Бет. Нашел место в углу гостиной. Отсюда мне видны все входы. Никто не может проскользнуть незамеченным. Я знаю правду, но все еще надеюсь, что ошибаюсь я надеюсь что просто потрачу даром время что буду сидеть в этом доме до конца дня и ночью а утром пойму что совершил ошибку запутался в каком то месте запутался что я был безнадежно хотя и чудесно не прав но я не ошибся я хороший детектив у меня был лучший из учителей оги пока не видит меня я прицеливаюсь И включаю свет. Оги быстро поворачивается ко мне. Я пытаюсь сказать ему, не двигаться, но не могу. И потому сижу, направив на него пистолет, и надеюсь, что он не потянется за своим. Он видит мое лицо, я знаю. Он знает. Я зашел на ваш сайт знакомств, говорю я. Как? Ваш имейл совпадает с именем пользователя. Он кивает, как и прежде, наставник. А пароль. 11.14.84, отвечаю я. День рождения Даяны. Безрассудство с моей стороны. Я просмотрел ваши контакты. Там оказалась только одна женщина по имени Ивонна. Иона Шифрин и номер ее телефона. Ты позвонил ей? Да. Вы встречались всего один раз, за ланчем. Вы были милы, как сказала мне Ивонна Шифрин, но ваши глаза смотрели слишком печально. Ивонна показалась мне вполне достойной женщиной, произносит он. И все же я позвонил в отель Сипайн на хилтон Хед, чтобы убедиться. Вы никогда не заказывали там номера. Я мог перепутать название отеля. Вы и в самом деле хотите идти таким путем, Оги? Он качает головой. Бет сказала тебе, что они сделали с Даяной? Да. Значит, ты понимаешь. Вы убили моего брата, Оги. Я восстановил справедливость для моей дочери. Вы убили Лео. Но Оги так просто не возьмешь. Тем вечером я купил в ресторанчике Нелли курицу в пармезане. Одри ушла на родительское собрание. Мы с Даяной были вдвоем. Я видел, что-то ее беспокоит. Даяна клевала курицу, а обычно для нее эта курица из Нелли была самым лакомым блюдом. Он наклоняет голову вспоминает я спросил у нее, что случилось. Даяна сказала, что хочет порвать с Лео. Вот так взяла и сказала. Такие у нас не ней были отношения, Наб. Он смотрит на меня. Я молчу. Я спросил у Даяны, когда она собирается сделать это. Она ответила, что пока не решила. Но, вероятно, сделает это после бала. Я... Оги закрывай глаза. Я сказал, что ей решать, но не думаю, что это справедливо по отношению к Лео. Если он больше ей не нравится, то не стоит его динамить. Понимаешь, Наб? Может быть, если бы я держал рот на замке, если бы не лез в чужие дела. Я видел твоего брата, когда он пришел, весь обкуренный, но я как идиот... Господи, почему я ее отпустил? Я каждую ночь засыпая, задаю себе этот вопрос. Каждую ночь моя несчастная, ужасной, пустой жизни. Я лежу и вижу все это снова и снова, заключаю самые разные сделки с Богом. Говорю, что бы я отдал, что бы сделал, на какие муки пошел если бы мог вернуться к тому вечеру и переиграть все. Бог иногда так жесток. Он наградил меня самой замечательной дочерью в мире. Я знал это. Знал, как все это хрупко. Я так старался делать правильный выбор между отцовской строгостью и достаточной степенью свободы для моего ребенка, идущего по этому чертовому канату над пропастью. Он стоит и его трясет. Я держу его под прицелом. И что же вы сделали, Оге? Я тебе уже сказал. Я поехал на базу по вызову. Энди Ривз провел меня внутрь. Я видел, случилось что-то из ряда вон. Все были бледны. И вот Ривс показывает мне тело в кузове пикапа. Какой-то парень, которого они удерживали, Особо важный американец, объясняет Ривс. Он уже перебрался через ограждение. Они не могли рисковать, не могли дать уйти ему. Он не должен был там находиться. И они собирались избавиться от тела, а потом сказать, что он убежал к себе в Ирак или что-нибудь в таком роде. Ривс рассказал мне это с недомолвками. Но я все понял. Государственная тайна. Он хотел убедиться, что мне можно доверять. Я ему ответил, что доверять мне можно. А потом...